Глава 16 Хотел бы я знать, что с ним случилось. Тао опасливо оглянулся, будто Чиндан мог бы услышать наш разговор от самых гор. Или мы чем-то прогневили его. «Боги послали тебе отдых, старательный сын Лангвея», — проворчал я. «Разве этого недостаточно?» Я предпочел не задавать лишних вопросов. Просто радовался внезапному выходному. И когда Чиндан приказал нам убираться в пекло и не возвращаться до утра, тут же подхватил мешок и удрал за скалы, не дожидаясь, пока старикашка передумает. Тао догнал меня чуть позже, и вид у него был несколько обалдевший и потрепанный. Похоже, он имел глупость спросить у Чиндана, чего ради тот вдруг решил прервать наше обучение и и на целые сутки предоставить нас самим себе». «Ничего не происходит без причины, Рик». Тао вздохнул и поправил мешок за плечами. «И у всего есть своя цель. Может, Чиндан хотел, чтобы мы говорили друг с другом? Все эти дни нам приходилось выполнять его волю, но каждый делал свою работу. Неужели ты не хочешь знать, чему я научился?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Могу рассказать тебе, как носить камни». или как правильно перекидывать брёвна, чтобы они летели дальше и падали туда, куда нужно. «Я уже делал это, когда мне было вдвое меньше лет, чем тебе сейчас», — рассмеялся Тао. «Твоя сила и без того велика, но Чин Дан считает, что твоё тело может стать ещё крепче. И я думаю, он не ошибается. В тебе скрыта мощь, которая удивила бы даже великих мастеров. Я видел, как ты расколол скалу своим мечом. Пришлось постараться». а заодно призвать на помощь дар, полученный от гигантского горного винни. «Но также ты видел, как я обливаюсь потом, подняв на гору несколько камней?» — усмехнулся я. Чиндан не ошибся. «Владыки кшатрии укрепляют тело с того самого дня, как учатся ходить. Я же всю жизнь довольствовался лишь крохами могущества Джаду. Мне придется постараться, если я хочу однажды достичь силы, подобной твоей». Полгода назад я миновал третью ступень прозрения и шагнул на первую ступень пробуждения. Тау на мгновение задумался. Десятую из 17 великих ступеней. Тогда я гордился этим, но теперь... Чендан показал, насколько я далек от постижения истинной силы Джаду. И я почувствовал себя даже слабее, чем был в тот день, когда отец начал учить меня в Усамату. «Но это не так», — я хлопнул Тау по плечу. «Ты могучий воитель». «Один из сильнейших, что я когда-либо встречал. Понимание беспредельности Джаду ничуть не отдаляет тебя от ее могущества. Скорее уж делает на шаг ближе к нему. Куда хуже было бы, если бы оказался глух и слеп в собственном невежестве. Чиндан видит в тебе не только умение сражаться, но и великий дух... «Или глупого мальчишку, который умеет только размахивать оружием», — вздохнул Тао. «Отец и другие мастера клана многому научили меня». Но Чендан лишь смеется над их мудростью. Я лишь прах у его ног. На мгновение мне показалось, что Тао сейчас упадет на колени и примется посыпать голову дорожной грязью. Настолько жалкий у него вдруг стал вид. В каком-то смысле я его понимал. Чендан показывал что-то не просто крутое. Я уже и так не раз видел тех, кто без труда открутил бы мне голову за полминуты. Он выдавал какой-то запредельный сверхчеловеческий уровень владения силой джаду. Учил Тао тому, что отправляло все его знания и умения воителя в мусорный бак, а его мудрых наставников превращала в первоклашек из школы для особенных детей. «Я вижу, как ты с каждым днём становишься сильнее. В глазах Тао на мгновение промелькнуло что-то вроде гнева, а я не могу сделать даже простейший из того, чего желает мой учитель. Ну да, контролировать своё тело и разум». Не разогнать, а наоборот замедлить собственный метаболизм и скорость восприятия настолько, чтобы затормозить само время, зависнуть в паре секунд, растянуть их в вечность и увидеть, как растет грёбаная горная травка. Действительно, проще простого. Интересно, сколько сам Чин Дан потратил на то, чтобы научиться таким фокусам? 10 лет? 100 Или целую тысячу? И когда я смогу выдать хоть что-то похожее на это, «Ну, если ты бездарный ученик, то я и вовсе не достоин называться владыкой». Я подхватил земли палку и зашаркал следом за Тао, опираясь на нее и пригибая спину, будто на ней только что вырос горб. «Рик толст, как осел, год! Как он сможет перенестись на полсотни шагов, призвав истинное могущество Джаду, если он слишком ленив даже для того, чтобы пройти их пешком?» «Прекрати сейчас же!» — Тао втянул голову в плечи. «Он может нас услышать!» «Как смеешь ты перебивать великого учителя?» Я поднял палку и легонько заехал Тау по заднице. «Молчи, слушай, мудрость из мудрости, что стоит всех священных книг, когда-либо написанных умнейшими из людей. Могущество Джаду не знает предела. Оно может укротить само время и перенести тебя куда ты пожелаешь. Но даже ему не под силу прибраться в доме, что я построил еще до того, как создатель Тримурти расколол золотое яйцо». сотворив из его половинок неба и землю. «Замолчи! Нерадивый сын пустынного шакала!» Я снова огрел тау палкой. «Если тебе не суждено увидеть, как растет побег Мейхуа, погляди, как растет твое собственное искудаумие. Это ты уж точно заметишь!» На лице Тао отразилась мучительная борьба. Почтительный страх перед всемогущим старикашкой вступил в схватку со смехом и потерпел сокрушительнейшее поражение. «Хватит!» Тау радостно оскалился, демонстрируя весь набор крепких белых зубов разом. «Сейчас я тебя отделаю!» Он бросился на меня и обхватил обеими руками поперёк туловища, пытаясь поднять. Я не смог вырваться, но сам вцепился в него так, что ему пришлось постараться, чтобы оторвать от земли хотя бы одну мою ногу. Весили мы примерно одинаково, Тау ничуть не уступал мне ростом, и его тренировали чуть ли не с самого рождения». Но и я не зря корчился под валунами, который меня заставлял ворочить Чиндан. Силы оказались равны, и Тау пришлось отступить. Но только для того, чтобы тут же напасть снова. Он сделал обманное движение, заставив меня закрыть голову, и, крутанувшись на месте, ударил ногой. Не сильно, но с запредельной точностью, сбоку подцепляя меня под колено. Я увидел, как мои башмаки взлетают выше головы, на мгновение завис в воздухе и врезался лопатками в землю. «Ты повержен, владыка Рик?» Тао отступил на шаг и изобразил глубокий поклон. моё в усамату сильнее твоего!» «Попридержи язык!» Я выжил из тела и заряда джаду максимальную скорость, на которую был способен. Но Тао все равно оказался быстрее. Мой неуклюжий захват встретил лишь воздух. Я попытался еще раз и еще, а потом не выдержал и просто ударил. Открытой ладонью, в четверть силы. Но Тао пришлось напрячься. Он до сих пор без труда обыгрывал меня в подвижности, а вот в мощи выпадов, похоже, чуть уступал. Я сам не заметил, как принялся бить всё чаще, заряжая кулаки энергии Джаду, и Тау отступал. Иначе я просто усадил бы его задницей на землю. Мне тоже доставалось, зато уже не так позорно, как в самом начале. Теперь я во всяком случае мог держаться на безопасном расстоянии и не позволять Тао уложить себя еще каким-нибудь красивым приемчиком, рассчитанным на неуклюжего неумеху, но никак не на настоящего владыку кшатрия. «Достаточно!» Тао отбил очередной мой удар и изящно отошел одним движением, разорвав дистанцию сразу на несколько шагов. «Хватит, Рик! Вряд ли Чиндан обрадуется, если ты меня покалечишь!» «Прости», — отозвался я. «Я не думал...» «Ты сам не знаешь предела своей силы, Рик. Твои удары тяжелее ударов огромной булавы Тетсуба». Тао потер ушибленное плечо. «Стиль белого демона будто создан специально для тебя. И многие знакомых мне, владык, не совладали вы с тобой в бою без оружия. Но по-настоящему опытного искусственного воителя так не одолеть». «Почему же?» – поинтересовался я. «Если я смогу продержать щит достаточно долго, чтобы подойти ближе?» «Твой щит крепок». Он устоит и перед техникой ледяного копья, и перед многими другими. Но настоящий бой нужно выиграть вот здесь. Тау шагнул вперед и коснулся моего лба кончиками пальцев. «В схватке могучих побеждает тот, кто умнее, кто сумеет лучше распознать силу противника или обмануть его». «И как же я смог бы обмануть тебя?» — фыркнул я. «Если толком не могу даже попасть». «Без большого труда, Рик». «От рослого и могучего бойца всегда ждут белого демона или стиль железной ладони, или проснувшегося медведя». Тау несколько раз сменил стойку и вдруг отпрыгнул назад и встал ко мне в полуборота, пригибаясь к земле. «Но попробуй использовать красную мартышку, тысячу уколов или прыжок тигра, и удивишь своего врага, он не поймет, чего еще можно от тебя ожидать». «Хочешь сказать?» «Мне следует меньше полагаться на силу и больше изучать стили с быстрыми короткими ударами?» Я потер заросший недельной щетиной подбородок. Звучит разумно. Чиндан едва ли посоветовал бы мне что-то подобное. «Ему нет дела до драки», — Тао махнул рукой. «Он пытается научить меня владеть не телом, а духом. Тогда он, похоже, хотел, чтобы я чему-то научился у тебя». Я пожал плечами. «Но узнал ли ты что-нибудь, друг мой?» «Может быть». Тао вдруг нахмурился и склонил голову. «Пожалуй, я тоже мог бы чему-то научиться у тебя, если бы все время не думал о другом. И о чем же? Или ты снова собираешься называть себя бездарным воителем?» «Нет, Рик». Тао вдруг уселся на землю, будто у него разом закончились силы. «Даже мудрость Чиндана заботит меня меньше, чем судьба моего клана». «Тебе не о чем беспокоиться?» Я устроился напротив Тао, подложив под колени мешок. «Служители и Мерукан уже наверняка рассказали твоему отцу о том, что случилось в горах, а он отправит весть великому мастеру». «Это так», — кивнул Тау. «Не нам с тобой решать, как следует наказать владыку алуру за то, что его сын убил людей моего отца. Но если великий мастер пожелает начать войну...» «Зачем ему это? Он может потребовать суда, ведь войны не было с тех самых пор, как...» Я прикусил язык, едва не сказав, как истребили клан черной змеи, как первый из рода императора подчинил своей воле все земли под солнцем. Если бы это было так, Рик, Тао покачал головой. Но кланам случалось воевать и куда позднее. Сражения были недолгими, но в них нередко гибли лучшие войны. И перед этим всегда случалось то же самое, что и теперь. Мастера отправляли своих людей на чужие земли. Так вот в чем дело. Впрочем, несложно догадаться, зачем, если уж посланники приходят в этот мир уже не в первый раз. Если так, хотел бы и я знать, что будет дальше. Я подпер голову руками. И что случалось тогда, перед началом сражений? Я едва ли смогу рассказать многое, — отозвался Тао. Даже мой отец великий мастер Читана не так стары, чтобы помнить о тех временах. Если хочешь узнать, лучше спроси Чиндана». Старик старший этих гор. Но если он не пожелает, сам Индра не заставит его говорить, проворчал я, доставая из мешка припасы. От этих бесед мне захотелось есть. Мы ведь все равно не собираемся возвращаться обратно до утра. И если уж не получается удовлетворить любопытство, можно успокоить хотя бы аппетит в тишине и покое, пока никто не называет тебя прожорливым и ленивым ослом».